Голова 20, Москва. После разговора с отцом домой сразу не пошел. Задержался немного у подъезда, подышал холодным воздухом, чтобы успокоиться. Нервы пошаливали, хотелось прямо по горячим следам не откладывая наломать побольше дров. Нельзя таким взвинченным домой возвращаться. С Рафаэлем завтра однозначно разберусь, точки над "и" расставить над "а" навсегда. А вот что делать с сеструхой — вопрос хороший. Что ж, где они-то все не имеется? Раздраженно думал я, шагая взад вперед у подъезда. Прислужанка у шадренных только она могла выдумать и разболтать. Тот же Рафаэль понятия не имел, где Галея жила. Вроде бы умом понимаю, что сестра и что дурочка избалованная, но осознаю совершенно четко, что нужно дистанцироваться от нее без каких-либо поблажек и уговоров, и пусть ее дальше жизнь воспитывает. Шансов ей дали предостаточно, но похоже, что все не впрок. Она пока совсем не готова информацию нормально воспринимать. Все входящие данные ее эго непомерно искажает до неузнаваемости. Да и что я могу сделать? Я что-то еще понимаю в психологии нормальных людей. Жизнь научила разбираться. Могу мотивировать правильно. Вон с Мишкой даже с Тимуром получилось. Но так кто с нормальными людьми? А насколько нормально моя сеструха? Как разобраться в том диком лесу? Что у нее в голове растет, Когда все ей что-то должны обязательно, а она никому и ничего. Это я раньше в Святославле думал, что Тимур хулиган и на нее плохо влияет, а вот теперь уже совсем в этом не уверен. Как бы не ее это заслуга, что у брата были сплошные проблемы до моего появления на горизонте. Почувствовав чей то взгляд, вскинул голову и увидел знакомый изящный силуэт в нашем окне, всматривающийся в темноту улицы. Жена беспокоится. Надо домой возвращаться. Увидев, что я направился к подъезду, Галия отошла от окна. поднявшись к квартиру и поймав ее забоченный взгляд, заставил себя улыбнуться. Иди ко мне, притянул я ее к себе, целуя. «Все будет хорошо. На нашей стороне все преподаватели и администрация тоже поддержат. Ты фактически уже выиграла, и завтра будешь милостиво принимать извинения от негодяев, что тебя посмели обидеть. Вроде бы расслабилась в объятиях, но напряжение все равно ее до конца не отпускало. Нервничает, Ждет завтрашних разборок явно. Небось, напридумывала себе уже всего. Впрочем, это нормально. Галея натура нежная, чувствительная. Она не может реагировать как опытный солдат. Стих обстрел со стороны врага и тут же спать прямо в сарамакопе. На следующее утро мы вдвоем с женой поехали к 9:00 утра в горный институт решил, что первые пары пожертвую, хочу лично присутствовать при этом мероприятии. Не так часто я и прогуливал занятия в конце концов, так что серпят. Да и привыкли уже преподаватели, что я иногда отпрашиваюсь лекции по линии знания проводить, так что уважают и подумают, что кинули меня снова на какой-нибудь завод, да так внезапно, что просто не успел отпроситься. Хорошая репутация позволяет иногда использовать ее в личных целях. Нас уже ждали в Горном. Никто не удивился моему появлению. Зато я удивился представительности педагогического состава. Присутствовало человек шесть, не считая моего отца. Рафаэль и еще какой-то парень стояли по центру кабинета, периодически затравленно оглядывались и смотрели в основном в пол. На роже Рафаэле красовался огромный бланш. Кто-то уже приложил красавчика, Удивленный, в то же время удовлетворенно подумал я. Таким он мне нравился гораздо больше. Тариша. Я, как сотрудник кафедры, взяла слово полноватая женщина с пучком на голове и в круглых очках. Хочу вам сказать, что Галия Якубова, то есть Ивлева, выполняет все предусмотренные учебным планом работы на хорошо и отлично. Прилежно посещает все лекции и семинары, активно участвует в учебном процессе. Она трудолюбива, своим поведением подает пример другим студентам. это Ольга Юрьевна шепнула мне Галия. Считаю, продолжила педагог, что порочащие высказывания, адресованные вчера на комсомольском собрании группы в адрес данной студентки, не имеют под собой объективного повода и являются по сути клеветой. Считая недопустимым подобное в нашем учебном заведении, предлагаю разобраться в причинах случившегося и строго наказать виновных, дабы не допустить таких событий впредь. Я жду, что группы объяснит нам, как так получилось. Спросил строгий мужчина в сером костюме, очках и слысиной, как у Владимира Ильича. «Зав кафедрой прошептала мне жена: "Виноват". Поднял голову второй парень, стоявший рядом с Рафаэлем. Не проверил информацию, доверился старости курса, готов понести наказание и я искренне прошу прощения, такое больше не повторится, обещаю. Он посмотрел на Галию такими умоляющими глазами, что она даже смутилась немного. Затем он взгляи переключился на меня и взгляд не отводил. Я заметил в нем искреннее сожаление и раскаяние. Да уж не тому ты доверился, парень, думал я, глядя на него. Похоже, сладкая парочка Диана и Рафаэль подставили тебя по полной программе, предоставив ложную информацию. Но так просто это тебе с рук все равно не сойдет. Последствия будут, и это правильно. В следующий раз будешь проверять все, что тебе в уши вдувают. Для него даже неплохо вот так ожечься на излишней доверчивости в самом начале. Последствия полегче, чем вот так бы влип лет в тридцать, будучи уже на какой-то ответственной должности. Все молчали. Слово снова взял заведующий кафедрой. Ну что ж, раскаяние и признание своей вины это, конечно, хорошо и зачтется. но они не делают ваш проступок менее вопиющим. Как комсорг, вы являетесь лицом данной организации в нашем учебном заведении. И должно служить примером остальным комсомольцам. У вас нет права на подобные ошибки. Как только Мария Ивановна выйдет с больничного, будет принято окончательное решение о вашей судьбе. Уверен, только ее отсутствие позволило вам устроить такое безобразие. Комсорг опустил голову. Решение по нему не будет принято прямо сейчас. Ожидание наказания зачастую гораздо эффективнее самого наказания. Ну что ж, по делу». Теперь староста группы Рафаэль Коропетян продолжил заведующий кафедрой. Ваш дядя лично попросил не делать никаких поблажек. Думаю, что выскажу мнение всего педагогического коллектива, что староста, допускающий такие вопиющие промахи в работе, нас категорически не устраивает. Так, товарищи, послышался одобрительный ропот. Поэтому с сегодняшнего дня вы освобождаетесь от обязанностей старосты группы. Коропетян младший опустил голову, и согласно кивнул, не поднимая взгляда на окружающих. "Ничего больше не хочешь сказать?" требовательно спросил племянника о шот Коропетян. "Простите меня," сказал Рафаэль. "Пожалуйста." да, лаконично. Ничего не скажешь. Такие себе извинения." Да и прозвучали не особо искренне, скорее вымучено. Очень кто-то хорошо о себе думает, возвышенно и извиняться совсем не умеет. Напоминает мне это кого-то. Может, Дьянка не зря в него втюрилась, нашла свою мужскую копию. Разрешите предложение внести. Поспешил вставить слово я, то чую, они уже сворачиваться запланировали. Мою жену, унижали, оскорбляли вчера публично, на глазах не только всей группы, но и факультета в целом. Думаю, что и извинения в этой ситуации обязательно должны быть публичными. Пусть извиняются при студентах. Справедливое замечание поддержал неа кафедрой. Не будем откладывать в долгий ящик, сейчас у студентов пара. Пройдемте прямо сейчас в аудиторию, распорядился он. Хорошо бы, чтобы и Диана рядом с ними встала и извинилась. Эх, мечты, мечты. Подумайте, пожалуйста, над кандидатурой нового староста», — обратился к Кольги Юрьевне, заведующей кафедрой, выходя вместе со всеми из кабинета. — С этим вопросом лучше не затягивать. Я хочу Василию Девяткину предложить эту должность. Тут же откликнулась педагог. Пусть попробует. Думаю, что он не будет возражать. Отличная кандидатура. одобрительно кивнул заведующий. Он парень серьезный, в армии служить успел. Полагаю, что таких инцидентов в группе больше не допустит. Мы шли все вместе по коридору к аудитории. Я пропустил Галию вперед, сказав, что ей надо первой быть на месте, и извинения принимать, а сам немного поотстал, оказавшись в конце группы рядом с Комсоргом. Тот подчеркнуто дистанцировался от Рафаэля. "Я еще раз извиняюсь", сказал Комсорг, увидев меня рядом. "Дурака свалял. Может, мне в табло дать? Заслужил и даже рад буду. Да тебя мне бить особо не за что", пожал я плечами, Вижу, что извиняешься искренне. И что у тебя просто в заблуждение ввели, причем нагло и целенаправленно. Тот активно закивал головой, подтверждая мою мысль. А я уже сопоставил синяк на морде Рафаэля с сосадиной на костяшке правой руки комсорга. Не, я на него уже не злюсь. Он мне уже нравится начал вообще-то. Но я ему об этом не скажу. Я специально пошёл медленнее, он подстроился под мой шаг, и мы от всех еще больше отстали. Но осадочек все равно есть, сам понимаешь, продолжил я. Поэтому у меня к тебе просьба. Поможешь? И считай, что мы криты. Камсорк посмотрел на меня напряженно, потом кивнув спросил: "Что за просьба?" "Мне надо с Рафаэлем с глазу на глаз переговорить, так чтобы не помешал никто, понимаешь?" сказал я. "А усы у вас большой, я здесь не ориентируюсь, самому неудобно его ловить". Если комсорг сначала смотрел на меня очень обеспокоенно, то услышав просьбу, просиял прямо. Было видно, что суть идеи он уловил и очень она ему по душе пришлась. Все понял, считай, что уже сделал, сказал он с энтузиазмом. Приходи после четвёртой пары сюда же, только пройди до конца коридора, по которому сейчас идем, и поверни налево. Там небольшой тупичок есть. После пар там обычно никого. Я его приведу. Меня, кстати, Ваней зовут. Пашка Ничего больше не говоря, мы обменялись рукопожатием и зашли в учебную аудиторию, где сейчас находилась группа Галии. Жена беспокойно высматривала меня. Улыбнулся я, бодряще махнул рукой, На втором ряду увидел Джиану, удивлённо и встревоженно наблюдающую за происходящим. С тобой, сестричка, мы тоже сегодня потолкуем. или после пар поймаю, или в общежитии прогуляюсь. Снова началась череда выступлений преподавателей и извинений комсорга и старосты, теперь уже бывшего. Заметил, что извинения перед группой дались Рафаэлю намного тяжелее, чем на кафедре. Конечно, привык Гоголем ходить перед всеми указания раздавать, а тут такой конфуз, прямо мордочкой в ткнули. Я очень порадовался, что настоял на публичных извинениях. Галя заметно воспряла духом, перестала глаза прятать от всех, словно виновата в чем то Ей для уверенности это очень важно, да и студентам полезно посмотреть. Вон некоторые уже высказываться пламенно начали в защиту моей жены. Вежвы же бы раньше были правдорубы, быстро переобулись. Покончив с извинениями, заведующий быстренько перешел к объявлению о смещении Рафаэля Корпетяна с поста старосты группы. По рядах при этих словах пронесся вихрь быстрых перешептываний и переглядываний, а у Дианы щелисть отвисла, а взгляд стал испуганным. «Ну да подставила она, получается, своего любимого Рафаэльчика. Пусть над этим как следует подумать, если думал-ка ещё в рабочем состоянии. Заведующий тут же, не теряя времени, предложил новую кандидатуру, сказав: "Стать и выйти ко всем здоровенного парня с задних рядов". Выглядел тот и правда старше сокурсников, точно после армухи мужик. Впечатление производил спокойное и внушительное. Ошеломленная группа проголосовала за него единогласно, после чего внеплановое собрание было объявлено закрытым. Галиеком сорка Рафаэля остались в аудитории, заняв свои места, а я вместе с преподавателями двинулся на выход. Выйдя в коридор, я направился к отцу, как вдруг меня кто-то потянул за рукав. Обернувшись, увидел щуплого парнишку и свою жену рядом с ним. Парень смущенно глядя на меня, произнес. — "Я это Перед Галиёй уже извинился и перед тобой тоже извиниться хотел. А ты кто? удивленно спросил я. Юра, я художник изредка леги из Сингазиты, карикатуры на вас рисовал, смутившись ответил парень. Не знал я, как все на самом деле было, но стыдно очень теперь извини. Простишь его? спросил я жену. Галя улыбнулась в ответ, значит, простила. Ладно, скажи спасибо Галие. Я не такой добрый, но ей виднее, она ведь с тобой учится, ответил, протягивая ему руку. Парень торопливо пожал ее, благодарно кивнов. Тем временем из аудитории вышел еще один парень. Я заглянул в дверь. Никто к занятиям возвращаться пока не собирался. Народ слонялся по аудитории, шушукаясь, обсуждая произошедшее. Несколько человек стояли возле преподавателя и о чем то говорили с ним. Я воспользовавшись моментом, решил поговорить заодно уж и с сестренкой. Чего тянуть? Встретился с ней взглядом и поманил пальцем. Диана очень неохотно встала и пошла к нам. Когда сестра вышла из аудитории, взял ее под локоток и отвел в сторонку. "Галя с художником увязались следом". Дианка остановилась, растерянно глядя на нас. "Чья идея про служанку у шатраных?" спросил ее я. Яна насупилась и вздернула нос с вызовом глядя на меня. Так я и думал, собственно, никакого раскаяния или осознания своей вины. Ну что же, так тому и быть. Можешь ничего не отвечать. Все и так уже знают правду. Продолжил я спокойно и тихо czekanie слова. В общем, так, сестрица, с этого момента ты сама по себе. Забудь про меня, забудь про Галею. Мы с тобой с этой минуты просто знакомые, не более того. Здороваться при встрече будем, но на большее не рассчитывай. Что же касается твоих выходок в отношении Глии и Сплетена, которые ты про нее распускаешь, еще хоть раз повторится подобное, отвечать будешь за все официально, по закону. Предупреждаю тебя только один раз и совершенно серьезно. Вылетишь и из института и из Москвы, как пробка. Лично прослежу. Поняла? Да что я такого сказала? Прикинулась Авцой Диана, однако вид у нее был уже совсем неуверенный. Высокомерие как рукой сняло. Не ожидала такого разговора, явно. Мне безразлично, понимаешь, ты это или нет. Я все сказал. Еще раз посмотришь косо в сторону Галии, пожалеешь. Свободно!» я кивнул в сторону аудитории. Диана поджав губы, ушла. Не сиди с ней больше за одной партой, сказал я и поцеловал жену. А с кем мне сидеть? растерялась та. Со мной садись, тут же предложил художник. Я неопределенно пожал плечами. Почему нет? вежливо спросил художник, даже бить не пришлось. Ха -ха. Они прошли в аудиторию, проследил, как Галия села за другую парту, помахал ей рукой на прощание. После чего подошел к отцу, стоявшему недалеко от входа с Ольгой Юрьевной и Коропетияном старшим, выслушал очередные извинения и заверения, что такого больше не повторится. Особенно разорялся Карапетян. Видно было, что переживает мужик сильно, и ситуация эта ему неприятна очень. Постояв положенные по этикету несколько минут, попрощался со всеми вежливо объяснить, что мне тоже на учебу надо, отец пошел проводить меня до выхода. Ну как, разобрались вроде, сказал он не совсем уверенно, выжидающий глядя на меня. В процессе кивнул ему, пожимая на прощание руку, Отец при этом в моем ответе вскинулся было, но спросить ничего не успел. Помахал ему и поехал в универ. Меньше, знаешь, крепче спишь. После третьей пары поехал обратно в Горный, потом ещё послонялся вокруг, подождал. Наконец пришла пора идти на встречу с Ваней, Кансоргом и Рафаэлем. Правда, один из них об этой встрече еще не знает. Ждал в тупике недолго. Услышал приближающиеся шаги, но не высовывался. Шли по звукам двое. Отлично, значит, все идет по плану. Могло ведь пойти не по плану, если я ошибся, Иванишка лишь изображал ненависть к Рафаэлю. Может, не он бил Рафаэля, а их двоих били, просто он сам внешне не пострадал. Тогда сюда сейчас могла прийти шайка лейка их друзей запинать Еще несколько томительных секунд и я услышал. Чего опять сюда? Ваня, не надо меня бить снова. Уже же вчера. Несы, я был просто первый в очереди. А затем из-за угла ко мне буквально втолкнули Рафаэля. Увидев меня, тот сразу сдулся, сгорбился и руки опустил. Да он меня сантиметров на пятнадцать выше, руки длиннее и весит кило на десять-пятнадцать побольше. Как будто я тут сбитый или с пистолетом стою. Ваня не показывался, но ну и шагов его я не услышал. Похоже, остался караулить. Хотел кое-что дополнительно пояснить. Не стал я томить Фаэли ожиданиям. Я очень оскорбился вчера и не мог просто так уйти, ограничившись словами. Так что выбирай, в голову или в живот. Чего? Как-то тупо спросил меня Рафаэль. В голову или в живот один удар и я уйду, если, конечно, не хочешь полноценную драку. Это меня тоже вполне устроит. В ответ тишина. Такой остроумный, по словам Дианы, красавчик, смотрел на меня, словно я был миражом, который исчезнет, если он долго будет молчать. Ладно, раз молчишь, сам выберу. покладись кивнул я. науя. удар левой рукой от бедра с поворотом ног, чтобы усилить эффект. Как в армии учил инструктор, и с маратом я снова этот удар неплохо отработал. Врезал от всей души прямо в печень. Рафаэль скрючился и рухнул на пол. Это очень больно, точно знаю. А мне сразу полегчало. Услышав стук падения и сиплые звуки, что издавал Рафаэль, к нам заглянула беспокойно Ваня. "Ты не кастетом его, надеюсь?" "Нет, зачем, кулаком" — Оформительский отдел завода имени Лихачёва Кривцов услышал Эдуард зычный женский голос сидя у себя в мастерской "Я", отозвался он и встал с рабочего места. "Что принесла?" и спросил у сотрудницу отдела кадров. "Приказ о повышении". Настроение у Эдуарда было хорошее. Сегодня вторник, один из любимых дней недели Эдуарда с некоторых пор. "На, спешись", ответила сотрудница отдела кадров. "За повышением это не ко мне". Она отсоединила от стопки копии нижний экземпляр приказа, оставила его у Эдуарда и умчалась дальше. Он небрежно бросил приказ на свой стол, закурил, уселся поудобнее и взял в руки документ. "Так, что тут у нас?" пытался разобрать он содержание полуслепой копии. "Основание свидетельства о браке", начал читать он выданного паспорта и личного заявления изменить в учетных документах фамилию помощника художника оформителя Якубовой Глии Загитовны на Ивлеву. Эдуард еще раз перечитал приказ, в голове не складывалось. Помощник у него один, Глия в отделе одна. Так кто вступил в брак? Его Галечка?